Глава восемнадцатая. После отъезда Анри с г й о м о м Вольвеш я все свободное время посвящала сбором. Времени оставалось всего ничего, поэтому нужно было составить списки, подготовить сундуки и наряды, упаковать подарки и ничего не забыть. В частности, теплую одежду, потому что предсказать, как себя поведет погода в Англии, невозможно. Пару лет назад во время зимнего бала повалил снег, а на следующее утро растаял. Прислуга тогда с ног сбилась, расчищая дорожки и газоны парка, чтобы не позволить им превратиться в х л ю п а ю щ и е болотца. А в какой-то год мороз ударил так, что на фейерверк отправились только самые храбрые и стойкие. Словом, скучать не приходилось. А но и к счастью, мне нужно было чем-то занять каждую минуту, чтобы не думать о случившемся. Каждый день б е з а н д р е тянулся д о л г о и м у т о р н о Я по несколько раз смотрела на часы. Но стрелки словно увязли в здобном тесте и еле-еле двигались. Похожее чувство испытывала с о ф и правда немного по другому поводу. Чем ближе становился день путешествия, тем больше на нее жаловалась мадемуазель Маран. В конце концов пришлось пригрозить, что если кое-кто во время занятий будет считать ворон, останется в Ливоа. с р а б о т а л о Правда г у в е р н а т к е пришлось оплатить новые туфли, потому что... Кое-кто залил в них тщательно с т у х ш е е яйцо, а потом кое кому пришлось извиняться перед с е с и л ь в моем присутствии и обещать, что такого больше не повторится. После этого в доме воцарился мир и покой, относительно. Я упорно не замечала косых взглядов Жерома, которыми он меня награждал щедро и без устали. Мириться с ним первой не было никакого желания, а еще я дико скучала по мужу. Понимала, что такие дела быстро не делаются, поэтому, когда получила весточку, что он скоро возвращается, прыгала до потолка, буквально. Просто в тот момент, когда ко мне с этой н о в о с т ь ю заглянула Мэри, я была одна в спальне и уже переоделась к о сну. Камеристка пожелала доброй ночи и удалилась. А Леди от души попрыгала на м а т р а ц е после чего рухнула на него, раскинув руки и счастливо улыбаясь. Хотела верить, что Анри возвращается с хорошими новостями, но главное, он возвращается. На следующий день я развела бурную деятельность: вместе с санитой составила меню достойное званого обеда, отправила слуг в город за продуктами, а ближе к ночи вообще не могла заснуть. Вертелась и думала, какой наряд мне выбрать и какую прическу сделать, как если бы собиралась на свое первое свидание. Приехать он должен был как раз к обеду. Тайком, дожидаясь его на чердаке, оттуда дорогу было видно лучше всего. Я завернулась в шаль и подумывала о том, не купить ли кресло-качалку. Неплохое место для раздумий, да и виды чудесные. Жаль, что оконца маленькие, а вот если чердак убрать, все равно им никто не пользуется и сделать мансарду. М -м -м. Экипаж долго не показывался. Я устала стоять и решила еще раз заглянуть в одинокий сундук. вещи мужа, в которых он впервые покинул Валею: крохотный камзол маленького графа, темно-синий, золотой окантовкой, жилет, рубашка, брючки, башмачки. Я смотрела на них и думала о том, каким мог бы быть наш сын: возможно, золото волосом, с темными глазами, так похожими на мои, или же наоборот, темноволосым и светлоглазым, с невероятно притягательной улыбкой отца. Очнулась на опасный мысли о том, какой цвет подошел бы наследнику графа де Ларне и племяннику герцога. Отдернула себя, аккуратно сложила одежду назад в сундук и погладила шероховатую, пожелтевшую от времени бумагу конверта кончиками пальцев. Моему Анри. Почерк леди Николь, по женски изящный, мелкий, был из тех, которые забыть невозможно. Аккуратные буковки, как буковки. Вздохнула и вернула письмо на место. Случись все иначе, я бы ей понравилась. Ведь она желала сыну такой же любви, как у них с Лордом Адрианом, а мы с Анри были обручены, хотя друг друга даже не знали. Не говоря уже о том, что не сумели бы дать нашим родителям внуков. Минуточку. Я развернула конверт и достала письмо. Быстро пробежала строки ч глазами. Последние несколько раз. Надеюсь, что однажды рядом с тобой появится женщина, которую ты будешь любить так же, как я люблю твоего отца и как он любит меня. Не обращай внимания на титулы и ранги, выбирай сердцем. Живи этим чувством и пусть ваша жизнь пройдет в стороне от магии и дворцовой роскоши. Она будет принадлежать только вам. И как это понимать? То, на что я изначально не обратила внимания, сейчас казалось, мягко говоря, странным. Лорд Адриан и леди Николь ж е н я т с я по большой любви, у них рождается мальчик, которому они искренне от души желают счастья, а потом внезапно заключают договор с моим отцом, согласно которому их сын должен жениться на какой-то девице. Ну ладно, это была я, но они-то тогда не могли знать, что из меня вырастет что-то путное. Знали только, что я н е к р о м а к и силы во мне немерено. Может, я была бы со вздорным характером и... Ладно, забыли. С моим отцом все понятно, он таким вот странным образом искал для меня защиты, а чего искали граф и графиня Деларне? И как тогда понимать пожелание, не обращая внимания на титул ы и ранги, выбирай сердцем? Треза, Мэри, ты не видела Меледи? Нет, граф, она собиралась вас встречать, была в спальне, а потом... В этот миг я поняла, что п р о з е в а л о возвращение Анри. Поспешно сложила письмо обратно в конверт, быстро захлопнула сундук. Я здесь! Эхо подхватило мой крик, раздались шаги, муж взлетел по лестнице, уставший с дороги, с привычной перехваченными лентой волосами, такой родной. Тереза! Скочила и бросилась к нему, прильнула, обняла, утонула в глубоком поцелуе, пронзительно нежном, переплетенные пальцы, одно дыхание на двоих. Долгая, у п о и т е л ь н о сладкая радость встречи. С трудом нашла в себе силы, чтобы оторваться от таких желанных губ, встречаясь глазами. Ты что тут делаешь одна? Тебя ждала. в с е в и д я щ и й хорошо ты как. Наглядеться не могу. А когда поняла, что он смотрит также, жадно, словно целый год не виделись, на сердце стало совсем тепло. Сейчас главное не растечься по чердаку неудачно выставленным на весеннее солнце снеговиком. Я н а в е д а л с я на кухню и немного не понял. Мы встречаем короля, графа, за то какого? Голодный? Самую малость. Анрико р т к о у л ы б н у л с я но тут же снова стал серьезным. Нам о многом нужно поговорить, Тереза. Вот не понравились мне эти слова, не понравились. Не знаю почему. Но ещё час другой спокойной жизни, рядом с любимым мужем, одна леди точно заслужила. А обед? Негромко спросила я и сделала большие глаза. Анри п р и в л ё к к себе, п е р е б и р а я мои волосы, снова прильнул к губам в коротком поцелуе и ответил: «Думаю, разговор подождет». Перед кабинетом мужа мы столкнулись с Жеромом. к а м е р д и н е р напоминал с н е г о в у ю тучу, из которой вот-вот п о в а л я т крупные молочные хлопья, а когда увидел меня, стал еще мрачнее. Если у вас есть, что мне сказать, месье Шар, можете сделать это прямо сейчас. Я уже сказал вам все, что думаю. и с т о р и я в Легенбурге вас вообще ничему не научила. Добровольно лезете в самое пекло, да еще и графа подставляете. Чем именно, позвольте узнать? Не считая авантюры с Эльгером, вечно в с т р е в а е т е не в свои дела, с которыми должен разбираться мужчина. м Вы случайно не из Энгери и родом? Нет, оттуда родом вы, хотя иногда я в этом сомневаюсь. Вот как, между прочим, оттуда родом еще и моя камеристка, а именно ко мне вы придете просить ее руки. Жером осекся, я же быстро добавила. К тому же это решение графа держать меня в курсе всех дел. Еще бы, он же хочет спать спокойно. Что вы сказали? к о м е р д и н е р сделал вид, что оглох. Я раскрыла рот, собираясь сообщить этому наглецу, что кое-кто зарвался, но тут из задвери донеслось: Я все слышу. Кажется, мы немного увлеклись и не заметили, как перешли на повышенный тон. Подавив желание показать язык, я вскинула голову, позволила Жерому открыть дверь и гордо прошествовала к столу, за которым нас уже ждал Анри. Демонстративно селась в кресло рядом, предоставив камердинеру выбирать устроиться на диванчике или стоять с т о л б о м о м За моей спиной щелкнул замок, Анри подозрительно прищурился. Все, я могу начинать? Я кивнула. И над нами сомкнулся полог безмолвия. к о м м е р д и н е р прерывисто вздохнул и прошелся по кабинету от окна к двери и обратно, о тодвинул тяжелую портьеру и замер. а н д р й же старательно выровнял подставку для перьев, переставил чернильницу и переложил перья ровнее. После чего выложил на стол знакомую нам газету у о л ь в и ш сегодня». То, что ничего хорошего в ней нет, стало понятно сразу, еще раньше, чем я увидела заголовок. Ребенок в руках чудовища. Не так давно общество задавалось вопросом, на что же способна н е к р о м а к не умеющая держать свою силу под контролем. Все мы спрашивали себя, что может сотворить эта женщина в приступе ярости или гнева. И пусть последствия ее первого деяния не столь катастрофичны, как могли бы быть, одну жизнь она уже разрушила. Сегодня у нас в гостях мадам Сандрин г р е н ь е Женщина, посвятившая всю себя детям и оказавшаяся на улице благодаря чудовищной в ы п и ю щ е й несправедливости проявленной графини де Ларне, у меня п о х л а д е л и руки, и отчаянно захотелось убивать. С ранней юности по настоящее время мадам Гаринье была воспитательницей. Последние несколько лет она провела в школе п р и ю т е р а в ь е н долгое время находившейся под п а т р о н а ж е м его светлости герцога д о л а м е р а Она не видит своей жизни без детей. Дальше следовали несколько абзацев, превозносящих д о с т о и н с т в а мадам Гренье. Со слов журналиста она получалась чуть ли не светлой, исполненной к р о т к о й радости от сознания того, что на земле ей предстоит дарить сиротам свое душевное тепло. После шло небольшое интервью. Они совершили ошибку, вручив ребенка в руки этой женщины. Она импульсивна и м п у л ь с и в н а и с п о н т а н н а совершенно не умеет принимать чужое мнение и привыкла к тому, чтобы все и сразу было по ее. Очевидно, что в семье Даларне а п р а в л я е т она, и что муж исполняет все ее прихоти, пусть даже от этого зависит судьба ни в чем не повинной девочки, девочки, которой должно дать достойное воспитание. Я оторву ему голову, прошепела я. Все равно он ей не пользуется. Нос я ему уже свернул, холодно заметил Анри. И вот что из этого вышло. Так это не Аркур, я перевела взгляд на подпись. Рено ф о р т и с к ь е Жаль, что не шею. В статье во всех подробностях расписывалась, как я появилась в Равьен впервые и стала наводить свои порядки. Во что могут вылиться мои послабления для детей сирот в будущем и как это о т р а з и т с я на их жизни, когда они ступят в большой мир. Разумеется, мне доводилось быть строгой, ведь любое д и т я без направляющей руки превращается в неуправляемого и избалованного маленького человека, который не видит перед собой границ. Но это не значит, что мое сердце не обливалось кровью, когда мне приходилось прибегать к наказаниям, пусть даже достаточно мягким для тех проступков, что совершали эти дети. Мяким, г пророчала я. Хотелось схватить газету, добраться до станции и сесть на первый поезд до Ольвежа, найти эту д о б р о п о р я д о ч н у ю мадам с огромным сердцем и отхлестать газетой по л живому жестокому лицу, а еще лучше розгами по спине. и поставить на центральной площади голышом, чтобы все на нее г л а з е л и После этого можно и говорить о милосердии. Пока д о б р о п о р я д о ч н ы е граждане задаются целью, что правда и что ложь, что может случиться, если импульсивность графини Деларне вырвется из привычного нам обыденного мира и прийдет в сферу магии. Мадам Гренье приглашает любого побеседовать с ней через нашу редакцию или лично. Она открыта для разговоров, в отличие от ч и т ы Деларне. ограничившихся крамельно сказочным интервью, к о т о р о е все мы имели удовольствие читать в Ольвежском вестнике. Вот же, за чтением не заметила, что Жером подошел и стоит за моей спиной. Схватила газету и рванула так, что в одной руке остался только отдельный клок с уголком интервью и половиной физиономии мадам г о р и н ь е перекошенной от внутренней злобы, а во второй все остальное, включая адрес безработной вдовы, готовый принять всех желающих за чашечкой кофе. Чтобы рассказать о своей нелегкой доле обо мне остался у него. Я ее навещу лично, пророчала я. Тереза, вольви же я встречался не с адвокатами, а я даже вопрос задать не успела, до меня дошло, за спиной их мыкнули, вероятно, потому что кое-кто был в курсе, зачем и куда именно ездил мой муж. Ладно, ладно, об этом мы еще поговорим попозже. Рекомендации Аркоро дал Флориан Винуа. Жером нахмурился, словно ожидая услышать совсем другое. Я же только приподнял а бровь. а н д р е о б л о к о т и л с я о стол и пристально посмотрел на меня. Мальчишку допросили в присутствии его величества. п р и д в о р н ы й целитель выяснил, что парень не под внушением, но на нем сильнейший ментальный блок. в Скрыть его не получится. Юный граф сам просил о таком, чтобы не подставлять т е х кто согласился ему помочь отомстить за мать. Альтари в ярости. Ну, мы могли бы его убить, а после я его подниму и допрошу. После этих слов на меня как-то странно посмотрели. Не короля, а графа. На меня посмотрели еще более странно. Я пожал а плечами. Шучу, хотя какие уж тут шутки. Аркурс сознался, что рекомендация ему передала женщина. Он был основательно напуган. Муж потянулся к стопке неразобранных писем, но передумал. Лицо ее почти полностью скрывал капюшон. Единственное, что удалось выяснить, у нее были зеленые глаза, необычные зеленые глаза, светящиеся как у кошки. С его слов она чуть ли не насильно вытолкала беднягу в моилонию и п и н к а м и пригнала в нижние архивы. В голосе Андре слышался плохо скрываемый сарказм. Еще он вспомнил кинжал, не похожий на те, что ему доводилось видеть. По описанию здорово напоминает Шанха. Жером быстро шагнул к столу, а я говорил, там, где Вероник, там и сын Эльгера. Или Альмир, хмыкнул я, у него тоже есть причина нас ненавидеть. к о м м е р д и н е р о дарил меня раздраженным взглядом. Это уже не важно, муж повысил голос, привлекая внимание. Расследованию все равно не дадут ход, потому что в этом замешана королевская семья. Превосходно. Мрачно сообщил Жером. Есть кое-что еще. Тереза, тебе придется уехать из Валеи. Да я и не против. К счастью, у нас билеты готовы и все вещи уже собраны. Вернуться в ближайшее время ты не сможешь. Я широко распахнула глаза и вцепилась пальцами в стол. То есть нам придется остаться в а н г е р и и Это Вилаш так сказал. к а м е р д и не расекся, но Анри только рукой махнул. Сейчас он смотрел исключительно на меня. Сейчас это к лучшему. Больше, е что мы можем, через суд потребовать материально г о у д о в л е т в о р е н и я за то, как их выпады отразились на нашей семье. Суть это не изменит. На площадях собираются недовольные, требующие нашего развода и твоего отъезда. Люди сходят с ума. Только за время, что я был в столице, прошло две демонстрации. Алтари не п о з в о л и т этому продолжаться. Начнем с того, что Его Величество мой должник. Так что мы еще посмотрим, что он позволит, а что не позволит. Вот только сведенные брови и четче о б о з н а ч и в ш и е с я на лбу мужа морщинки мне совсем не нравились, так же, как и р а з л и в а ю щ и й с я в груди холод. Воздух сгустился, словно кто-то использовал запрещенное заклинание пустой ловушки, з а п е ч а т ы в а ю щ е й людей в комнате и сжигающий кислород. Резко стало нечем дышать. Подожди, все это время ты говорил только обо мне. Верно. Анри не изменился в лице. Мне запретили выезжать. С губ Жерома сорвалось грязное ругательство, но оно прошло мимо меня. Я отказывалась верить в то, что услышала. Кто? спросила холодно. Комитет? Можно и так сказать. Значит, прямой приказ Его Величества. Вскочила, чувствуя, как изнутри поднимается волна гнева. Я сохранила честь королевской семьи, и это его благодарность? Хотя чего ждать от с е м е й к и Евгении? Будь она хоть трижды королевская, кровь у них все равно одна. Ни о каком благородстве и речи идти не может. Сейчас королю нужно побыстрее унять народное волнение и недовольство. Когда нас с Анри будет разделять граница, люди успокоятся. Тереза, муж поднялся и шагнул ко мне. Я никуда без тебя не поеду. Анри кивнул Камердинеру, и тот вышел. Тереза. Даже если бы тебе разрешили остаться, это опасно. У нас могут попытаться отобрать Софи. Значит, уедем вместе. Как ни странно, мой голос звучал спокойно. Я обещал а его величеству молчание взамен на одну услугу. Кажется, пришло время ему об этом напомнить.